И все-таки не вина кукушки. А Лакшин между тем продолжает. «Я не рискну теперь утверждать, просто не знаю, когда он говорит правду по убеждению, а когда актерствует, рассчитанно бьет на эффект, лицемерит». Душевные смятения, запечатленные критиком в последнем признании, в известной мере иногда испытываем и мы перед его собственной фигурой. Мы, например, не рискнем утверждать, мы просто не знаем, когда он был сам им с собой, когда объявлял сложеницный величайшим гением или когда писал о художественных промахх автора, не избежавшего даже в лучших своих вещах, допустим, такого элементарного просчёта, как дешёвая карикатурность иных персонажей, когда истово и самозабвенно бил новомирский альбом вечный ему поклон или когда возмущался его претензией вещать от имени русского народа, когда пыхтел спроводить ему нетленный памятник в сердцах потомков, или когда выражал сомнения, заинтересуются ли его книгами литературные гробокопатели хотя бы через 40 лет, когда благоговейно вводил на челе Титана слова «Великое дитя XX века», или когда шлепал ему на мягкое место печать «Бойкая молекула», когда, но еще несколько строк, Значит, снова старая дилемма: как совместить малую ложь и большую правду? Великость души и неблагодарность, гений и злодейство. Да чего ж характерная оговорочки, дилемма, как совместить? Дилемма это вопрос не совмещения, а наоборот выбора. Критик уже действительно хотел бы совместить. Тоска по совмещению несовместимого проявляется в работе Владимира Лахшина многообразно и повсеместно. Она в частности видна и в том, каким богатым набором эфемизмов пользуется критик для характеристики многих крайне неприглядных действий Солженицына. К примеру, тот бестыдно лжёт, а критик потупляет глазки. Солженицын ошибаясь, лукавит с Солженицыным. Он бесцеремонно передёргивает, извращает факты, а критик едва ли не с улыбкой журит его. О многом пишет иначе, чем было, намеренно или случайно. Он от ненависти и злобы аж слюной брызжет. А критик, кажется, рад, что нашел слово, столь близкое по звучанию, но столь далекое по смыслу. А автор теленка брюзжит. А чего стоит такая фраза? «Я на него сержусь, когда он пишет нехорошо о Твардовском». пишет нехорошо. Право же, это совершенно в духе тех гоголевских дам, которые были столь деликатны, тоже дворянки, что не могли произнести этот стакан воняет, а говорили стакан нехорошо себя ведёт. Жажда совмещения доходит у Лкшна до того, что он, если и не готов совместить Солженицына с нашим нынешним днём, то по крайней мере очень сожалеет, что этого не произошло. Я иногда думаю, Делесон с нами заветной думкой, что займи руководство лично к нему более лояльную позицию, не помешай он получить ему в 1964 году ленинскую премию, дай напечатать на родине раковый корпус и в круге первом. И сложиницей мольной, мы видели бы сегодня иным, то есть надо думать вполне совместимым с нашей жизнью. Ну, а если романисту для полной-то нашей к нему лояльности этого показалось бы мало и потребовало бы он ещё, допустим, пост главного редактора Нового мира, должность секретаря Союза писателей и Золотую звезду героя, как его персонаж Ванька Воробьёв. Что тогда? Сомнений нет, Лакшин предложил бы и это. Для него самое очевидно сложениться на страдалец. Он долго проявлял известную гибкость и терпимость, уверяет нас критик Но в чем же видна эта гибкость? Уж не в том ли, что, добиваясь публикации своих романов, он отказался от пьесы «Пир победителей», насквозь и пещерно-антисоветской, где нашлось место даже для гнусных издевок над Зоей Космодемьянской? В чем же явилась нам его терпимость? Не в том ли письме, в котором он выставлял в Союзу писателей ультиматум относительно ракового корпуса, Я настаиваю на публикации моей повести безотлагательно. Но Лакшин гнет свое. Не его вина, что ему не пошли навстречу. Он, мол, сердешный, ни в чем не виноват. Виноват и те, кто оттолкнул его и сделал своим злейшим врагом. Вон ведь что. Врагом-то его сделали, а сам-то по себе он уж до того пригож был, что хоть Николаю угодника с него пиши. И это говорит человек, который знает же, обязан знать, что «Архипелаг ГУЛАГ Солженица» начал еще в 1958 году пьесу «Олень и Шалашовка», ту самую, против которой Твардовский готов был выступить со статьей, и даже запретил бы в 1954-м поминавшийся пир победителей еще раньше этого лет за пять, что, наконец, и арестован-то он был не за какую-то там прогрессивную критику культа личности – а за самую крайнюю предельно антисоветщину. Так что когда Александр Исаевич явился в Новый мир и крепко пожал руки его сотрудникам, он уже давно, лет 17-18, имел все основания считать себя вполне кондиционным антисоветчиком. И по тому разговору, что если бы, мол, в середине 60-х годов этому лагерному волку, как заичий почтительность называет его Лакшин, понежнее почесали за ухом, то волка мы видели бы сегодня иным, может быть, даже травоядным, свидетельствует лишь о незаурядной наивности заячьей породы и о некоторых других ее внутренних качествах. Не слишком высоко ценимых среди взрослых людей